Глава 14. Вас будет ждать несколько волн зверей лабиринта. С вежливой улыбкой на лице стала объяснять моя сопровождающая: "Приведи меня в комнату отдыха". Комната была совсем небольшой, так что, скорее всего, она тут не единственная. Видимо, в отличие от большого турнира, организаторы этого изолируют участников друг от друга. И это было немного странно, ведь не были мы конкурентами друг для друга напрямую. Здесь всё зависело от того, сколько их порождений лабиринта мы уничтожим. Каждая последующая волна будет идти с усложнением, если не в качестве опасности зверей, то в их количестве. Наши эксперты выставляют одинаковый уровень опасности для всех участников, но вам могут попасться разные противники, просто все они находятся в одной категории. Понятно, кивнула я, принимая к сведению всё, что она рассказала. В принципе, я так и думал. Из-за этих бирок, скорее всего, сложно вот так сразу сказать, сколько в итоге будет участников в подобного закрытого турнира. Так что вполне возможно вариации противников на разных этапах только из-за того, что какие-то звери закончились. Но вот что интересно. Это ж за сколько месяцев они начали отлов зверей и лабиринта, чтобы всё это организовать, их вытищить и содержать как-то надо. Да и сама эта ставка живых монстров связана с довольно большой опасностью. Дальше Переведя дыхание, продолжила девушка: "Вы имеете право в любой момент закрыть свою череду побед, просто изъявив своё желание об этом. И бой прекратится. Также череда побед будет завершена, если вам будет грозить смертельная опасность". "Неожиданно", не удержался я от восклицания. "Организаторы заботятся о благополучии участников", недовольно посмотрела на меня представительница местных кланов. "Возможно, ситуации, когда вас уже не удаст спасти". Но, тем не менее, мы стараемся не допускать ненужных смертей. Среди наблюдающих за сражением есть воительница красного ранга. Она в любой момент сможет быстро прийти на помощь. А также у нас дежурит бригада целителей, которые могут вас быстро поставить на ноги. Но в любом случае после этого ваш результат будет зафиксирован, и свою награду за участие вы получите, исходя из того, сколько волн вы прошли. Также возможен пятиминутный отдых между волнами, чтобы передохнуть. Красный ранг? Это очень серьёзный боец. Не исключено, что во всём городе наберётся всего пара десятков мастеров такого уровня. Даже основной турнир заканчивался сражением бойцов оранжевого ранга, и было их не больше двух десятков. И как я понял из разговоров других зрителей, это ещё считалось много. На прошлом турнире их было всего восемь, и наличие мастера красного ранга, что надзирает за схватками, говорило о важности турнира. Можете рассказать подробнее про момент с побеждёнными зверями лабиринта, попросил я у неё. Как распределяется добыча с них? 30% от стоимости ингредиентов, полученных с убитых вами зверей, отходят организаторам. Также вы можете обменять часть добычи в виде восстанавливающих пилюль между некоторыми волнами. Тут зависит от того, насколько сложным для вас был бой, с готовностью пояснила девушка. В дальнейшем вы сможете решить, какую часть ресурсов хотите получить с зверей. А какую готовы обменять на то, что предлагают организаторы? А когда будут известны результаты? задал я последний вопрос. Получить результаты или обменять их вы сможете сразу после завершения вашей череды побед, вздохнула девушка. Создавалось такое впечатление, что она подобную инструкцию даёт уже не в первый раз, и ей несколько надоело. Но работа есть работа, и её надо выполнять. А вот результаты вашего общего зачёта будут известны только через три дня под конец официального турнира. Поскольку это необычные бои, то детальный подсчёт занимает какое-то время. Также вы не будете знать, как справились другие участники этой части турнира, как и, собственно, они не будут знать о вас. «Понятно. Спасибо за то, что ответили на мои вопросы», — улыбнулся я девушке. «Пока можете уделить время подготовке. За вами придут». За медитацией время вообще летит незаспешно. Хотя казалось бы, входя в это состояние, ты наоборот замедляешь мир вокруг себя. Но кэк же легко заглянув внутрь себя, увлечённо направляя потоков духовной энергии в своём теле, коснуться каждого, даже незначительного участка, насытить мышцы и связки энергией, чтобы они были в тонусе. И как жаль, что подобный процесс возможен настолько детально только с собственным телом. С клиентами я уже полагаюсь на общие ощущения и на то, что внутренняя энергия не будет вредить организму, когда ты просто аккуратно прогоняешь ее по телу. Да, умея я действовать более тонко, то мог бы намного больше. Из медитации меня вырвал осторожный стук в дверь. За мной пришла новая сопровождающая, попросив следовать за мной и подготовиться к бою. Я не стал ничего дополнительно расспрашивать, а попросту последовал за девушкой. Чем более никто не мешал мне любоваться её фигуркой, благо форма девушки обтягивала всё более и чем волнующе. Так незаметно я оказался у железной створки, которая стала медленно подниматься при нашем приближении. Да они тут бункер что ли построили? Стараясь не показывать своего удивления, я поднырнул под ещё поднимающуюся толстенную створку и оказался на круглой арене радиусом примерно в 10 м. Правда, так и не скажешь, много это или мало, так как не знаешь, кто именно будет твоим противником. Но, по крайней мере, как я понял, трупы зверей будут убирать после моих побед. Так что не должно возникнуть проблем со свободным пространством. Я осмотрелся по сторонам, но не заметил ни самих наблюдателей, ни каких-либо средств для непосредственного наблюдения за мной в более удобной обстановке. Какие-нибудь артефакты невидимости? То, что за такими боями никто не смотрит, я не верил. Тем более сами девушки говорили мне, что они вмешаются в случае угрозы для моей жизни. Правда, последнее можно трактовать слишком уж широко. Всё это говорило лишь о том, что наблюдение ведётся, но я просто не могу понять, каким образом. Да и никого не было слышно, будто я тут нахожусь совсем один. Затем посмотрел под ноги, оценивая землю. Утрамбованная и ровная, Правда, непонятно, то ли ещё на этой арене никто не сражался, то ли её выравнивали каждый раз перед новым участником. Всё-таки хватает мастеров, использующих довольно разрушительные техники для схваток. Столько вопросов, а задать их некому. Пока на меня никто не спешил бросаться, я сделал небольшую разминку, а заодно воздействовал на основные энергоканалы, заставляя энергию по ним циркулировать быстрее. Долго скучать мне не пришлось. С противоположной от меня стороны стали открываться такие же тяжежеленные створки, и оттуда в мою сторону уже бежала троица скелетов в потрёпанной временем экипировке. Причём они делали это целенаправленно, видя во мне главную цель. Как правило, они более пассивные и действуют заторможенно, а тут их будто кто-то предварительно разозлил и сказал, что это я во всём виноват. Утрирую, конечно, но их поведение явно говорило, что у местных кланов есть не только способы ловли зверей лабиринта, но и возможность их натравливать на конкретных людей. Опасная возможность, и стоит надеяться, что она слишком сложна в использовании, чтобы это стали использовать повсеместно. Быть иначе это могло бы быть большой проблемой для практиков. Да и не думаю, что ресницы императора оставили бы такую вещь без внимания. Пусть власть и была отдана кланам ради обеспечения безопасности и их личной заинтересованности в исследовании божественных лабиринтов, но всё же есть определённые границы этой власти. И как раз за подобным следят десницы, которые являются сильнейшими практиками империи, подчинённые исключительно императорскому роду и работающие на благо государства. Но вернёмся к нашим скелетам. Эти существа явно были настроены агрессивно в отношении имени Но, во-первых, это была лишь первая волна, и с такими монстрами лабиринта я уже не раз сталкивался и знал, насколько они на самом деле хрупки. Шак ворона и три касания в области шейных позвонков. Этого вполне достаточно, чтобы скелеты рухнули на землю грудой костей, которые они и были. Пусть их тела были прочнее, чем может показаться на первый взгляд, но энергетическая система, которая и поддерживала в них подобие жизни, была слишком слабой. Как таковая жизни ещё теплилось в их черепушках, но после моих ударов самостоятельно собраться они так быстро не могли. А значит, победа за мной. Я даже слегка удивился тому, как быстро и легко прошёл бой. Я-то ожидал пару десятков древесных волков или вроде того. Оставалось лишь надеяться, что и остальные сражения будут проходить так же. После того, как организаторы убедились, что скелеты не способны продолжать сражение на арене, появились сотрудники организаторов этого веселья и быстро собрали не только все косточки скелетов, но и их оружие. Всё это считается моей добычей, и даже то, что их стоимость невысока, не означает, что в таких условиях стоит этим разбрасываться. Этих существ уже привели в отдельную зону, они столкнулись с ними во время рейда. Так что можно и не выбирать части тел по приоритету, заботясь о свободном месте в пространственном кольце. Стоило только людям убраться с арены, как ко мне отправили нового зверя лабиринта. И похоже, кто-то решил проверить, был ли мой первый бой удачей, так как против меня решили выставить ещё одного скелета. Только в этот раз скелета рыцаря. Я встретила его с некоторой ленностью и раздражением. Пусть слишком много его братьев и сестричек я упокоил в своё время навсегда. Так-то существа из разных божественных лабиринтов могут походить друг на друга и также различаться, будто они совершенно разные виды. И всё же их всех подводят под одну категорию. Те же скелеты могут походить как на обычные человеческие скелеты, так и иметь кости, которые в нашей природе не предусмотрены, или вообще какие-нибудь дополнительные отростки. Но даже если с учётом их они будут походить на скелеты, то их так и будут называть. Будь иначе классификация монстров лабиринта была бы столь обширной, что невозможно было бы её выучить, даже будучи покорителем лабиринта с десятилетним опытом. Вот и вышедший против меня рыцарь-скелет напоминал тех, кого я встречал на пятом этаже нашего еленоградского божественного лабиринта. Но вот доспехи этого рыцаря были явно помощнее, чем у тех, с кем я уже справлялся. и имели гораздо меньше уязвимых мест. Да и вообще, очень уж плавно двигался этот скелет в броне для живого мертвеца. Лишь то, что в броне были прорехи, показывающие, что внутри находится скелет, наглядно говорили, что это не подстава, а действительно существо, которое можно было бы назвать рыцарем-скелетом. Просто более сильное, чем привычное мне. Повезло, что хотя бы у этого существа был в руках только длинный меч, да и то обломанный на своем конце. Был бы щит! Вот тогда могло бы быть сложнее. Рыцарь, в отличие от своих более быстрых собратьев, не торопился нападать на меня. Нет, от него всё так же чувствовалась угроза и жажда убийства, но пока он держал себя под контролем, и вот это было куда хуже. Нежить ведь действительно может обладать подобием разума, и тогда бой будет совсем непростым. Доспехи не давали мне так легко вырубить моего противника, как предыдущих скелетов. Более того, у него даже был специальный железный воротник, или как это ерунда в доспехах называется. В любом случае, это место было защищено, а значит, надо искать другой путь. Я для пробы бросил в рыцаря иглы, с вложенной в них духовной энергией, но тот легко отбил их мечом, заставляя меня уважительно хмыкнуть, но тут же этим воспользоваться, чтобы отвлечь его внимание и оказаться рядом с ней, жить её. Так легко с бронированным существом мне не справиться, но в этой броне есть прорехи. Да и я бросаюсь в бой не с голыми руками. Мои ножи вполне способны справиться с такой целью и пробить броню, чтобы я мог ударить импульсом энергии, разрушая энергетические связки в теле рыцаря. Было видно, что нижеть привыкла полагаться на свою защиту и то, что она не чувствует боли, так как от моей атаки рыцарский лед даже не попытался прикрыться. Наоборот, он попытался воспользоваться ситуацией и схватить меня, но я, используя технику шагов, уже заходил к нему сбоку, заставляя следовать за мной. Скользящие движения, и я попадаю клинком по сочленению в области колена. Оно и до меня было весьма потрепанным, так что кукри не встретила никакого сопротивления на своём пути. Сам порез для нежити не опасен. так как она не истечёт кровью, или я не смогу порвать её связки. Но и я в первую очередь бил своей духовной энергией. Так что, когда рыцарьский лед попытался меня догнать, он по привычке перенёс вес на другую ногу, и та не выдержала, от чего, врака ожидаемо, рухнул на землю. Точнее, почти рухнул, упёршись свободной от оружия рукой о землю. Давать ему возможность восстановиться я не собирался, ведь если это позволит, то само ранение быстро пропадёт. Этот вар очень уж живуч для подобных атак. Я в тот же миг оказался рядом, и мои ножи влетели в прорези его шлема. Вместе с порцей его духовной энергии, которая окончательно нарушила поток энергии внутри нежити. С этим покончено. Я одолел ещё одного врага и всё ещё был полон сил и решимости продолжать схватку. Интересно, а кто будет следующим?